уже превышали собственные средства братьев Строгановых. Около десяти лет их намерения с этой стороны оставались одними намерениями, пока на сцену действия не явились помянутые казацкие вожди со своей дружиной. Царство Сибирское является одним из многих осколков обширной империи Чингисхана. Оно выделилось в особое ханство из среднеазиатских татарских владений довольно поздно, По-видимому, не ранее XV века, в ту же эпоху, когда слагались особые царства казанское и астраханское, хивинское и бухарское, особые орды нагайские и киргийско-садские. Сибирская орда, по-видимому, находилась в ближайшем родстве с нагайской ордой. Она называлась прежде-тюменской и шимской и шибанской. Последнее название указывает на то, что здесь господствовала та ветвь чингизидов, которая происходила от Шейбани, одного из сыновей Джучи и, следовательно, Батыева брата, и которая властвовала в Средней Азии или Туркестане. Одна отрасль этих шейбанидов основала особое царство в степях Ишимских и Иртышских и распространила его пределы на север и восток до Уральского хребта и реки Аби. При Иване III, как мы видели, шейбанский хан Ивак, подобно крымскому Менглигерею, враждовал с золотоордынским ханом Ахматом и даже был его убийцей, следовательно, является также союзником московского князя. Но Ивак, в свою очередь, был убит своим соперником в собственной земле. Дело в том, что от шейбанской орды, еще прежде того, отделилась часть татар под предводительством одного знатного бека Тайбуги. В малом виде тут повторилось то же, что было в Великой Волжской орде, от которой отделилась Нагайская с потомством Эдыгея во главе. Но так же, как в Нагайской орде, преемники Тайбуги назывались не царями или ханами, а только князьями, то есть беками. Ибо и тут право на высший титул принадлежало только потомству Чингизову, то есть Шейбанидам. Преемники Тайбуги удалились со своей ордой далее на север, на берега Иртыша, где средоточием ее сделался городок Сибирь, лежавший пониже впадения Табола в Иртыш и где она подчинила себе соседние земли Остяков, Вагулов и отчасти Башкир. Ивак был убит одним из преемников Тайбуги. Между сими двумя родами шла жестокая вражда, и каждый из них искал себе союзников между сильными соседями именно в Бухарском царстве, в Киргизской, садской и нагайской ордах и, наконец, в Московском государстве. Этими внутренними междуусобиями и объясняется та готовность, с которой князь сибирских татар Эдегер, потомок Тайбуги, признал себя данником московского царя Ивана IV. В 1555 году послы Эдегера явились в Москву и поздравив Ивана IV со взятием царств Казанского и Астраханского, били челом, чтобы он принял сибирскую землю под свою защиту и брал бы с нее дань. Ясно, что Едыгер искал у Москвы поддержки в своей борьбе с шибанидами. Иван Васильевич действительно принял сибирского князя и его землю под свою руку, наложил на него дань по тысяче соболей в год и отправил к нему Дмитрия Нейпецина, которому велел привести к присяге жителей сибирской земли и переписать черных людей. Число их по донесению сибирских послов простиралось до 30 700 человек. В последующие годы со стороны Москвы возникло неудовольствие на то, что определенная дань не была доставлена сполна. Хотя Едегер оправдывался тем, что его воевал Шибанский царевич, который много людей увел в плен, Этот шибанский царевич был никто иной, как столь известный Кучум, внук хана Ивака. Получив помощь или от киргиз Кайсаков, или от Нагаев, Кучум одолел соперника, убил самого Идегера и брата его Бекбулата и завладел сибирским царством около 1563 года. Вначале он также признал себя данником московского государя, и учинил присягу на верность перед московским посланцем. Московское правительство признало за ним титул царя, хана, как за прямым потомком шейбанидов. Но потом, когда он прочно утвердился в сибирской земле и распространил магометанскую религию между своими татарами,